Глава двадцать первая, 1998. Кирилл. «Ты тоже в это веришь?» — в удивлении обернувшись, поинтересовался Кирилл. За спиной Алины черными вертикальными отметинами темнели, наслаиваясь друг на друга, стволы старых шершавых сосен. И между ними Кириллу почудилась человеческая фигура. Он вздрогнул и пригляделся, но за деревьями никого не было. Алина неопределенно пожала плечами. «Верила когда-то, но я никого здесь не видела. Вероятно, призраки не выходят на улицу. А внутрь дома я не заходила. Может быть, здесь правда случается что-нибудь странное по ночам». «По ночам». Несмотря на шутливый тон Алины, Кирилл почувствовал, как что-то гулко ударилось и ёкнуло внутри. «Ладно, увидимся. Дальше я сам», — махнул сестрам он, стараясь, чтобы голос звучал непринужденно, Но на последних словах все таки дал предательскую слабину. «До завтра!» Дождавшись, пока сестры держась за руки, скроются за деревьями, Кирилл со всех ног бросился к лагерю. В темноте, не разбирая дороги и даже не глядя вниз, он несколько раз спотыкался, падал, снова вставал и бежал, пока не очутился у лазейки под забором. А затем и у нависшего козырьком, как грибной нарост на деревьях, крыльца. Сердце билось где-то в горле. Перед глазами плыло, ступеньки сливались в один сплошной бетонный покров. Остановившись и запрокинув голову к темнеющему небу, Кирилл хоть и ждал ее, но не заметил в окне маячившего темного силуэта девочки. Собравшись с силами, он быстро взбежал наверх и, едва переступив порог корпуса, нос к носу столкнулся с появившейся из ниоткуда траурницей. Спокойно отступив назад, она загородила ему дорогу, по привычке заложив руки за спину и, глядя, Прямо в глаза. «Мне нужно рассказать тебе кое-что». «Не сейчас», — отмахнулся Кирилл, ненавязчиво отстраняя ее с пути. «Мне нужно кое-что узнать. Где тут, ты говоришь, телефон? У директрисы?» Не дожидаясь ответа, он обошел девочку и стремительно зашагал по коридору. Несмотря на подступавшую за окнами темноту, общее освещение здесь еще не включили и во всем вестибюле горела только одна мигающая лампочка. Выхода нет. Выхода нет. Но Кирилл хорошо знал дорогу. Это было единственное, что он запомнил в ночь приезда. Свернув в глухой закуток у запасной лестницы, Кирилл очутился на крошечной площадке возле кабинета директора. Справа тянулась стена, впереди виднелись аварийный выход и темная дверь от пола до высокого потолка, забранная крашенной зеленой решеткой. Слева часть коридора перегораживали еще одни двойные двери с пометкой служебное помещение. За ними, по-видимому, находилось воспитательское крыло. Тяжело дыша, он остановился напротив кабинета. И замер. Из-под двойной двери, чертя пол оранжевой полосой, струился свет. В кабинете слышались голоса. «Я даже не знаю, что делать. Он вечно один и ни с кем не общается. Бродит весь день по корпусу, на контакты не идет. С самого утра его не видно, возвращается под вечер. Как разговаривать с трудным ребенком, если его даже невозможно найти?» «О чем они, интересно?» — подумал Кирилл. Он застыл, ухом вжимаясь в перегородку, и боясь издать хоть малейший звук, чтобы не спугнуть голоса и ненароком не обнаружить себя. Сбегает с занятий, ведет себя по-дикарски, постоянно огрызается. Голос за дверью на секунду замолк, и вместо него послышался неприятный хлюпающий звук. Кто-то высморкался в платок. По плаксивой, истеричной интонации Кирилл узнал психологичку. Также она рыдала в первый день, притащив к нему в спальню побитого вруна Степанова, и требуя у Бультерьерихи наказания по всем мерам справедливости. Как ее назвала траурница? Пиковая дама, кажется. Все идет из семьи, высокопарно произнесла из-за двери Бультерьериха. Не дело вот так вот срываться и отсылать проблемного мальчика подальше от себя. Это неправильно. Поняв, что разговор идет о нем, Кирилл жадно ловил каждый доносящийся изнутри звук. Что-то негромко и стеклянно стукалось друг от друга. Видимо, две собеседницы решили попеть на ночь чая. А что у них там с семьей? вкрадчиво поинтересовалась пиковая дама и снова шмыгнула в платок. Тоже психолог нашлась. Сначала пусть научится сдерживать свои эмоции. Говорят, мать у него была француженкой. Хрупкая, наивная женщина. Иностранная метелка. Беспомощная и совершенно безрукая. Не прижилась здесь, в нашем климате. Болела, болела, да и умерла месяц назад. Хилая женщина. Подвела свой итог Бультерьериха. Она говорила подобно базарным бабам или старухам у подъезда, со смаком и замирающим восторгом пуская слюни при обсуждении чужих трагедий. Опять послышался истерически надрывный всхлип, на этот раз смешанный со смешком. Гадюшник. Типичное змеиное логово. Кирилл сжал кулаки, стиснул от злости зубы. Ворваться бы туда и... Но ничего хорошего это не сулило, а телефон был очень нужен. А папаша так быстренько чемоданы собрал, и в командировку с любовницей. Бизнесом он там, что ли, занимается? Развелось их сейчас, бизнесменов фиговых, на нашу голову. Вот раньше... С матерью его даже расписан не был, потому у него и такая фамилия. В своей жизни разобраться не могут, а нам теперь ихнее чадо воспитывай давай. Нам же своих проблем мало. Да драть их надо, как сидоровых коз, вдруг басовито взревела бультерьериха. Игулка стукнула по столу. Психологичка еще раз несолидно хлюпнула носом и шумно высморкалась в платок. «Строгость, конечно, нужна», осторожно согласилась она. «И вот где он сейчас?» «Я не знаю». «Вот-вот», — Бультерьериха помолчала немного. «Ладно, поздно уже. Засиделись. Пошли?» «Угу». Кирилл не сразу понял, что голоса затихли. А когда сообразил, дверь кабинета уже проваливалась под ним, открываясь внутрь, и он едва успел отскочить, заворачивая за угол. Смысла в этом не было никакого деться теткам некуда, они все равно должны пройти мимо него. Интересно, поймут ли они сразу, что он прятался здесь и все слышал? И поймут ли, насколько тяжело ему будет сдержать себя, чтобы не броситься разом? и не выбить из них эти поганые слова. Кирилл прижался спиной к стене, каждую секунду ожидая увидеть перед собой взбешенные водянисто-голубые глаза психологички или ощутить железную хватку руки бультерьерихи. Но шаги простучали частой дробью и растворились за поворотом. Громко хлопнула перегораживающая коридор-дверь служебного крыла. Он осторожно выглянул из укрытия. Полоска света у входа в кабинет исчезла, но Кирилл ведь не слышал звона ключей. Еще раз обернувшись по направлению удалившихся воспитателей, он осторожно надавил на ручку, и дверь бесшумно подалась вперед. Кабинет директора выглядел так же, как и запомнился, неуютный, захламленный до самого потолка. Разве что в этот раз глаза не слепило неистовым сиянием вездесущих ламп. Сквозь зарешеченное окно струился голубоватый свет уличного фонаря. Высокий шкаф рядом со столом был доверху завален непонятными папками. А на столе? В хламе на нем Кирилл не сразу отыскал телефонный аппарат. А когда нашел, еще несколько секунд, непонимающе смотрел на него, не в силах вспомнить, что именно хотел сделать. Наконец, оцепенение спало. «Надо позвонить домой и узнать, куда меня отправили», — думал он, а пальцы уже вертели отскакивающий металлический диск аппарата, складывая из цифр привычный домашний номер. Он пропустил стремительно приближающиеся шаги. Лишь в перерывах между гудками — Различил голос из коридора. «Ой, запереть забыла на ночь. Давай я. Сейчас, подожди». Кирилл с опозданием вспомнил, что даже не прикрыл за собой дверь. В проеме показалась фигура психологички. С минуту они молча пялились друг на друга. Причем на лице пиковой дамы застыло выражение, будто она узрела посреди кабинета призрака. Затем ступор сменил наплыв ярости. «Ты — мерзкий мальчишка!» — истерично завизжала она, срываясь с места и хватая Кирилла за плечи, больно точно тисками. «Зачем ты сюда ворвался? Что ты тут опять замышляешь?» Не ожидавший такого яростного напора, Кирилл в замешательстве трясся в ее руках, обмякнув тряпичной куклой, и не мог ничего сообразить. Крик выбил из него разом все мысли. Он только молча наблюдал, как психологичка тащит его прочь из кабинета в коридор. Откуда взялась такая животная сила? Не переставая пронзительно верещать. «Сейчас сюда весь этаж сбежится», — равнодушно и не к месту подумал Кирилл. В ушах звенела, в голове каша. И единственным желанием сейчас было, чтобы его, наконец, отпустили. Но извернуться не получалось. Психологичка с силой распахнула дверь и, тяжело дыша, толкнула его в спину, произнеся уже своим обычным голосом, источавшим холодную неприязнь. «Теперь до завтра ты никуда не денешься, а утром поговорим». Тяжелая железная дверь с шумом захлопнулась, и Кирилл очутился в кромешной темноте. Сердце громко ухнуло. Он по инерции сделал небольшой шаг вперед, и внезапно оступился, но чудом сохранил равновесие и не улетел вниз. Пол под ногами обрывался в короткий ступенчатый спуск. Видимо, комната находилась ниже уровня земли. Осторожно ступая вдоль стены и шаря впереди себя рукой, точно слепец, Кирилл добрался до угла. Что-то попалось ему под ноги, и он остановился, пытаясь разглядеть, обо что споткнулся. У дальней стены, под самым потолком, бледно светилось маленькое квадратное окошко, из которого, едва разгоняя сиреневый мрак, лились тонкие лучи лунного света. Но здесь все казалось затоплено дегтярной чернотой. Кирилл пошарил в кармане, извлекая оттуда смятый раздавленный коробок. Черкнул спичкой на ощупь. В глаза ударило ярким сполохом пламени, рукам стало тепло. В углу громоздились железные канистры. Пустые или полные — непонятно. Кирилл толкнул одну ногой. Покачнувшись, емкость с глухим стуком завалилась на бок. Звук эхом разнесся по помещению и затих, теряясь в глубине. — Эй! — никто не ответил. Двумя прыжками преодолев короткие ступеньки, он изо всей силы забарабанил кулаками в железную дверь, крича что-то об участи, которая постигнет всех, когда отец узнает, что с ним здесь вытворяют. Или что он сделает сам, дайте только выбраться из этой чертовой дыры. А потом пришла растерянность, такая, что Кирилл дошел до окна и в бессилии осел вниз прямо на холодный, усеянный бетонными крошками пол. Сжался в углу и подтянул к себе колени. Да так и застыл, уткнувшись лицом в ладони. Тут же, сквозь веки, притянувшись откуда-то из потустороннего сумрака, нахлынули голоса. Чужие, холодные. Высокие и пронзительные, впивавшиеся в сознание тонкими иглами, выворачивающие его наизнанку, вселяющие страх и глубокое отчаяние от потерянности одинокого существа. Буквы плавали в голове, похожие на полусонных рыбешек. Лениво сталкивались и цеплялись плавниками, складываясь в подобие замысловатых заклинаний, замораживая сознание, увлекая его и топя на безнадежном дне с которого даже солнце над головой казалось недосягаемым, словно далекие звезды в пучинах космической мерзлоты. Как в вакууме. Кирилл почувствовал озноб и вскинул голову, соображая, где находится. Он не догадывался, сколько просидел в оцепенении на одном месте, вжав голову в плечи и до побеления стиснув переплетенные пальцы. Темнота вокруг лоснилась точно шерсть холеного кота, Но сквозь нее уже отчетливо пробивался серебряный утренний свет. От неподвижности тело затекло, в тяжелой голове гулко и неуклюже ворочались отголоски непонятного сновидения. Только спустя время Кирилл, наконец различил звук, который его потревожил.